Глава 9. Брачное предложение царевича. Стоило нам взлететь, как с вершины скалы сорвался наш филин свет. В несколько взмахов огромных крыльев он обогнул ступу и уверенно повёл на запад, против солнца. Мурчик свернулся к клубочкам у моих ног и усиленно делал вид, что спит. Я заметила, что уставший от полёта в плечо совсем не ноет, хотя если организм омолодился, то и усталость должна была пройти. Я ощупала языком выросшие зубы. Непривычно, но хоть что-то приятное в ситуации. Интересно, что было бы, если бы там стояли импланты? Внизу зашевелились зеленые волны леса. Управлять ступой стало труднее. Филин выбрал путь против ветра. Солнце зашло за облака, ветер усилился, все больше волную зеленое море под ступой. Мой платок сбился на сторону, глаза заслезились. Я почувствовала, что ступу сносит вправо. Порывы ветра в лицо становились все сильнее, пришлось опустить голову. Из-под я видела впереди филин света. Этой птице капризы погоды нипочем, машет крыльями так же размеренно, как обычно, и никуда его не сносит. Небо на глазах заволакивало черными тучами. Среди дня в лесу словно сгущались сумерки. Я изо всех сил старалась двигать метлой быстрее. Не хватало только попасть под ливень, хоть в воздухе, хоть на земле а дождь намечался нешуточный, со штормовым ветром и хорошо, если без грозы. Мурчик перестал изображать глубокий сон и резко сел в ступе. Раскат грома сотряс небо, ослепляющая яркая вспышка молния вдалеке расколола его на несколько частей. Я прищурилась, как филин свет на солнце, и сжала древко метлы покрепче. Мурчик неожиданно взвыл такую вдохновенную кошачью песню, какую и в марте не услышишь. Я раздраженно покосилась на него. Вот уж не думала, что кот с его железными нервами, зная о своем бессмертии, может удариться в панику. Его дикий вопль перекрыл вой ветра, заглушил шум леса. Из кошачьего концерта выделились два звука, и Мурчик глисандировал с одного на другой так мастерски и выразительно, что ему позавидовали бы звезды эстрады из нашего мира. Что-то в его песне показалось мне знакомым. Я вслушалась повнимательнее. Кот выводил свои рулады на словах баю-бай. «С ума сошел!» — заорала я. — Какие сейчас колыбельные! Перекричать кота не получалось, но он меня услышал. — Это не тебе, — на тех же звуках провыл Мурчик. — Ветру и тучам не мешай. Ветер действительно становился спокойнее, ступу уже не сносило в сторону, да и гром пока не гремел. Все вокруг застывало — тучи, деревья, воздух. Лишь филин свет и впереди, освещая потемневшее небо глазами-фонарями. Я налегла на древко метлы. В ушах засвистел ветер. Кот с сомнением покосился на меня, продолжая колыбельную для природы. Лететь до стольного града, как выяснилось, оставалось минут десять. Далеко за спиной гремел гром и сверкали молнии. В предгрызовом небе вой мурчика разносился далеко вокруг. В полутьме внизу показались очертания столицы Лукоморья. Филин свет сделал вокруг нас прощальный круг и помчался назад, туда, где уже бушевала стихия. Я проводила его тревожным взглядом. Надеюсь, удивительная птица благополучно доберется до дома. Мурчик замолк и прокашлялся. Густые черные тучи тут же со всех сторон поползли в сторону стольного града. Во дворах жители загоняли в хозяйственные постройки коров и пестрых кур. Женщины торопливо снимали развешенное белье, дети стайками неслись по улице к домам. Я посадила ступу у стены царского терема неподалеку от крыльца и привалилась к бревенчатой стене, пытаясь отдышаться. «Не раскисай!» – прошипел кот. «Отдыхать в горнице будешь!» Он легко вскочил на край ступы и спрыгнул вниз. Я выбралась не так грациозно. Колени тряслись, плечо снова разнылось после сумасшедшей воздушной гонки. Мелькнуло в одном из окошек лицо Любавы и тут же скрылось. Я с сожалением подумала о том, что на этом этапе отбора выступило лучше главных соперниц. Превращенных не расколдовала, конечно, да и сокровища царю не привезла, но Кощей теперь вряд ли будет устраивать охоту за девицами. Хорошо, что черноволосая ведьма с рентгеновским взглядом благополучно вернулась, а то Кощей мог бы ее превратить в какую-нибудь пакость, чтобы не докучала. На крыльцо выскочила Василиса. «Ох, хорошо, как вы успели вернуться до дождя! А я-то думаю, куда кот пропал? Тут уже только и разговоров, что о Кощеевой невесте!» Старуха та, омолодившаяся, поперед вас вернулась, говорит, смотрел Кощей на ту миланию, как кот на сало. Царь-батюшка недоволен, правда, что золото в казну не отдали, да зато хоть поутихнет лиходей, девок воровать перестанет. А я омолодил же тебя, Кощей, чисто яблочко наливное. Под ее неумолчную трескотню мы с Мурчиком добрались до горницы. Я машинально сжимала в замерзшей руке узел с блюдом. Вскоре в комнате появились ведра с теплой водой и тазики, а потом и горячий обед. Купава принесла легкую перинку, и я закуталась в нее, как в одеяло, ожидая, когда пройдет нервная дрожь. За окном было темно, как поздним вечером. Дождь нещадно хлистал камнем мостовой. темноту прорезали длинные зигзаги молний. В такую погоду хорошо сидеть в тепле. Передо мной тарелка горячих щей, большой кусок свежеиспеченного, невероятно вкусного, еще теплого хлеба, Чашка компота. Мурчик жадно наворачивает из миски молоко с покрошенным туда хлебом. Я поёжилась. Если б не кот боюн со своей безумной колыбельной для стихии, я бы в лучшем случае сидела сейчас где-нибудь на поляне под ступой, слушая, как над головой яростно колотит дождь. Худший случай даже представлять не хотелось. «Мурчик, как думаешь, филин свет добрался до дома?» — спросила я, вслушиваясь в завывание ветра. «А что ему сделается?» Кот поднял голову от миски. «Его молнии не берут. Филин сам, как летучая молния. Разве что перья намокнут. Доклик уж наверняка печь растопил, чтобы филин согрелся». «Ты поняла, надеюсь, что без меня пока далеко летать не стоит?» Я нехотя кивнула. «Хороша бы я была, если бы напилась кощеевой наливочке, а потом попала в эпицентр грозы. Только в одном мурчик меня не остановил». «Почему ты не предупредил про повидло из молодильных яблок?» «Как я дома объясню, что стала выглядеть моложе лет на пятнадцать?» Кот скептически уставился на меня. «А ты сама-то веришь, что туда вернёшься? Думаешь, ега захочет назад? Да и разница между вами теперь сильно видна», — помедлив добавил он. «Если кто ягу увидит, быстро сообразит, что не она на отборе была». «Хочешь сказать, ты это понимал? И не сказал мне про молодильное варенье?» Я взвыла не хуже, чем мурчик во время колыбельной ветру. Кот торопливо отступил подальше. «Ну, понимал», — помявшись, признал он. «Только мы с Докликой лучше с тобой в избе будем жить, чем с Егой. Мы с ним уже решили, пусть она в другом мире колобродит как хочет, лишь бы ее назад не потянула. «Так ты специально промолчал», — прошипела я. «Зато какая краса девица получилась! Приятно посмотреть!» — мурлыкнул он. Рука машинально нащупала подушку. Я с размаху запустила ею в кота. Мурчик среагировал мгновенно. Одним прыжком оказался у двери и вынырнул через щель внизу в коридор. Подушка врезалась в дверь и плюхнулась на пол. Я ринулась к выходу. Коридор оказался пуст, кот исчез. «Предатель!» — пробормотала я. «Могла бы спасибо сказать», — тихо отозвался откуда-то Мурчик. Я вернулась в комнату в самых растрёпанных чувствах. Не скажу, что мне так уж не нравится в лукоморье, но я не рассчитывала задерживаться тут надолго, а тем более навсегда. Чтобы чем-то отвлечься, я допоздна катала по блюду яблочко. Филин Свет, к моему удивлению, уже сидел на своей жердочке в избе, распушив перья. Его глаза были приоткрыты и освещали единственную комнату мягким светом, близким к дневному. Насколько же быстрее передвигается хищная птица, когда ей не надо подстраиваться под мой полет на ступе? Доклика сидел на столе, болтая коротенькими ножками и что-то напевал. Его песня напоминала скрип пилы. Топилась печь, в избе было чисто, и домовой пребывал в самом благостном настроении. Я улыбнулась, представив запах его пирогов в теплом доме. Слушать завывание ветра и стук дождевых капель в лесной избушке мне было бы гораздо приятнее, чем в тереме царя Данияра. Не смутила бы даже крыша, которая может скоро прохудиться и потечь. Домик маленький, но уютный. Надо будет объяснить доклики, что такое занавески. Когда вернусь, повесим что-нибудь подходящее на окна. Ставень в избе нет, да они мне и не нужны. Я переключилась на своего двойника. Ега в коротеньком халатике валялась на диване в незнакомой комнате, а все тот же лысоусатый усатый вовчик расхаживал взад-вперед и что-то говорил. «Переехала к нему ведьма, что ли?» Я ни разу не видела ее у меня дома после знакомства с лексусовладельцем. владельцем «Ну и зачем тебе школа? Детишки эти наглые, современные их родители с кучей проблем. Давай я тебя к себе устрою. Оклад побольше, работа поспокойнее. И я рядом». У меня отвисла челюсть. Может, яга подпоила мужика каким-то зельем? Как ей удалось за несчастные несколько дней настолько захомутать самостоятельного и, похоже, холостого мужчину из нашего мира? Мало того, что Олеся фактически поселилась у Вовчика, так он ещё и сам делает семимильные шаги к серьёзным отношениям. «Посажу тебя секретарём, психолог мне там не помешает. Будешь отвечать на звонки, посетителей ко мне пропускать, дармоедов из всяких разных инспекций по салону водить, документы печатать». Я слушала с нарастающим интересом. Оклад Вовчик назвал вполне приличный. Обязанности у его секретаря простые. Только это для меня они простые. А Яга с печатью документов вряд ли справится. Ей бы в ближайшее время хоть букварь освоить. Боюсь представить, что она сотворит с моей рабочей документацией. «Ну, не знаю», — протянул Яга. «Надо подумать». «Лапонька, так я не тороплю». Вовчик уселся рядом с ней. «Уйдешь в свой отпуск, съездим с тобой куда-нибудь на море. Отдохнешь, подумаешь. На работу тебя свожу, покажу, что там и как. А к осени все решим». «Что там твой бывший не беспокоит?» «Да какое от него беспокойство?» Беспечно отмахнулась ведьма. «Посылает всякие глупости на телефон. Не бери в голову, сам отстанет». Вовчик с удвоенной энергией принялся рассказывать Еге о плюсах работы в его приемной. Интересно, чем он занимается? Я попробовала переключиться на миланию но яблочко тут же остановилось. Владения кощей оставались под защитой от любопытных ведьм. По крайней мере, Милане все еще там. Лукерю блюдо показало без проблем. Жирная бородавчатая жаба восседала у глубокой лужи среди деревьев. На заднем плане можно было различить вход в Кощееву пещеру. Дождь в той части лукоморья уже закончился, и за туч посылала тусклые прощальные лучи вечернее солнце. Я убрала в сундук блюда и молодильное яблочко. Никогда бы не подумала, что можно так разозлиться из-за омоложения. Сколько женщин мечтают вернуть молодость? Только мне сравнительно юный вид сулит кучу проблем прежде всего с возвращением в мой мир. Да и тут любители приключений могут проявлять еще большую активность. Мало что ли было Горыныча с его брачным предложением и озабоченного царевича добродела. На этом отборе мне вообще следовало вести себя тихо и быть, насколько смогу, незаметной. А я не только получила результат лучше, чем остальные ведьмы, но и омолодилась лет на 15. Будешь тут незаметной. В нашем мире можно было бы как-то загримироваться, опытный мастер с помощью профессиональных средств может хотя омолодить хоть со старей. А что делать в лукоморье? Мурчик не появлялся. В принципе, правильно. Он чует, что может услышать от меня неприятные вещи. Кроме говорящего кота, посоветоваться я могу только с Егой. Оставшись до сна время, я мысленно проговаривала вопросы, которые хочу ей задать. Можно ли блокировать действия молодельных яблок и вернуть свое 40-летнее лицо? Чем тут реально можно загримироваться? И, наконец, когда Олеся планирует вернуться в Лукоморье? Ега появилась в моем сне только под утро. Она в нежно-розовом коротком халатике сидела за столом на кухне Вовчика, зевающей и откровенно довольная жизнью. «Ну из чего ты так взбаламутилась?» Она передернула плечами. «Все старые ведьмы о Кащеевом варенье мечтают, не знают, какую цену предложить, а тебя им за просто так накормили». «Ну, вернее, не за просто так. Молодец, я бы не додумалась». «Кащееву невесту поискать». «Варенье-то у него непростое. Раз человек отведает и стареть перестаёт». Кто десять лет в одной паре проводит, кто двадцать, кто пятьдесят. Говорят, есть у Кощея даже такой рецепт, что и бессмертие дать может. Но такое зелье он вряд ли для кого приготовит. Разве что супруге может дать, если хорошо уживутся. Хотя Мурчику он, видать, в свое время этим и обессмертил, экспериментатор. «А мне-то теперь что делать?» – раздраженно спросила я. «Да ничего, пусть завидуют», – рассмеялась Яга. «Тебе плохо, что ли? Я бы и сама так омолодиться не отказалась». «Кстати, мне тут очень нравится, и назад в Лукоморье я пока не хочу. Так что живи спокойно, ничего никому объяснять не придется. Обустраивайся, жизнь налаживай, как сочтешь нужным. Кстати, мой тебе совет. Проиграй отбор. Не представляю тебя рядом со старым пеньком. Лучше к змею присмотрись. Или к Саревичу Елисею. Добрый молодец, а?» Она подмигнула мне и тихо рассмеялась. «Не боишься, что я под видом тебя за кого-нибудь замуж выйду?» Насмешливо спросила я. «Выходи, кто против-то?» фыркнула яга. «Даже если вернусь, мы друг другу мешать не будем. К мужу перейдёшь. И вообще, давай-ка ты меня будешь звать только если что важное спросить надо. А то каждую ночь я с тобой болтать не рассчитывала. Могу и перестать на всякую ерунду откликаться. Всё, давай, на связи». Я проснулась как от толчка. В комнатке было душно. Дождь прекратился, тишину нарушали лишь ночные шорохи и Мурчик, устроившийся на ночлег поближе к двери. Кот что-то невнятно бормотал во сне о Каще, употребляя новые для меня местные выражения. «Интересно, кто сейчас шуршит в тереме, мыши или дымовые?» Я уставилась в потолок. Сна не было ни в одном глазу. Ругаться с Мурчиком уже не хотелось. Наверняка кот с самого начала понимал, что взбалмошная яга может не вернуться в лукоморье. «В нашем мире я ей не нужна». У ведьмы есть возможность обитать там только под моим именем. Так что остается просто жить в лукоморье и получать удовольствие от сказочного мира. Кот Баюн, Филин, Свет и Домовой доклика в помощниках, Кощей в приятелях. Звучит не так уж и плохо. Царь Данияр в качестве жениха меня категорически не устраивает, но с этой проблемой я надеюсь скоро разобраться. Горыныч и женатый царевич в поклонниках тоже не вдохновляют, но я в конце концов психолог или кто? Отводить ненужного ухажера будет не сложнее, чем найти невесту для Кощея Бессмертного. С утра Мурчик вел себя почти как обычно. Ел, дремал и бегал по терему в поисках мышей. Разве что молчал почти все время. Но он и раньше не всегда был разговорчивым. Я ждала, когда всех оставшихся ведьм позовут к царю. Однако час шел за часом, а Данияра не думал давать невестам следующее задание. Впрочем, гонец говорил, что отбор продлится месяц или около того, от новолуния до полной луны. «Царь, будет нас сегодня созывать?» спросила я у Купавы, когда та пришла забрать посуду после обеда. «Не обессудь, нам строго-настрого наказали ничего по отбору не рассказывать!» Девушка покраснела. Я пожала плечами и уселась на кровать. Скучновато вот так сидеть в комнатушке. из развлечений только чудо-блюдо с яблочком. Даже погулять не выпускают. По комнате особо не походишь, места тут мало, а в коридор нельзя. Купава вышла в коридоре, мучительно заскрипели половицы под её быстрыми шагами. «Тоже мне великая тайна!» — подал голос Мурчик. «Дней пять, а то и седмицу Данияр вас не позовет. Отбор-то он уже по дням расписал. Кто ж думал, что ты с Кащеем за один день все решишь?» С удовольствием добавил он. «Так с казной еще не решили», — заметила я. «Может, кто из ведьм отличится, пока Кощей добр и доволен?» «Нет ведьмы с такой дурной головой, чтобы рискнула к Кощею за его сокровищами полететь». Кот издал смешок. Особенно после того, как он половину царских невест в пакс всякую превратил. Даже любама сидит в своей горнице и носа к ступени кажет. В общем, время вам дается на то, чтобы дело до конца довести. Только никто больше не желает с кощеем встретиться. А если удрать отсюда полетать? шепотом спросила я. Сказать, что я опять к кощею и просто размяться. Хочешь размяться, по горнице попрыгай воршливо посоветовал Мурчик. «Ты уж показала себя на отборе так, что дальше некуда. коли еще раз с Кащею полетишь, даже без пользы, тебе это тут же в новую заслугу запишут». Кот прав. Дальше выделяться мне не стоит. Я снова принялась катать яблочко по блюду. «А что, если попрошу показать мне онлайн-книгу? Как навигатор блюдо успешно работало. Вдруг получится сделать из него еще и электронную библиотеку?» Опыт удался. Блюдо показало первую страницу американской трагедии Драйзера. Ну вот и дело нашлось. Есть время спокойно читать или перечитывать книги из тех, что давно стоят у меня в списке запланированных. Мурчик, правда, потребовал читать вслух. Я не стала вредничать, и ученый-кот с интересом слушал новую длинную историю. «Ты мышей ловить собираешься?» — спросила я вечером. «Да нет тут мышей», — отмахнулся он лапой. «Кого не поймал, те поразбежались». «Похожу, конечно, ночью для виду потерему. Заодно, может, какие новости выведаю». «Только без меня не читать», — категорично добавил он. «Я ночью спать буду», — пообещала я. Однако спать мне не дали. Стоило Мурчику уйти, как дверь распахнулась, и в комнатку шагнул царь Данияр со свечой в руке. За его спиной маячили три царевича. Первой моей мыслью было «хорошо, что не успела раздеться». ох хорошо! Хе-хе!» благосклонно улыбнулся престарелый жених. «И от Кащея вернулась, молодухой, и жену нашла для лиходея бессмертного, как я слышал». Я скромно кивнула. «А золотом-то как же?» — продолжал царь. «С золотом, царь-батюшка, у меня ничего не получилось», в меру печально ответила я. «Ведьма я бестолковая, что могла, сделала, а золото, может, кто другой принесет». «Бестолковая», — с одобрением повторил Данияр. Гляди-ка, бывают же, на свете бабы какие так оценить себя могут. Ты где невесту для кощея раздобыла? он понизил голос. В селении одном недалеко от моей избы, нефтя ответила я. Просто знала, что есть там такая женщина, которая кощею может подойти. Ну, так дело к тебе есть. Данияр обернулся к сыновья. Вы, дверку то прикройте, дело очень шкотливое. Такое начало мне совсем не понравилось. Царь решил нагрузить меня заданием помимо основных туров отбора. Царевич щекотливое дело заинтересовало так, что все трое тут же ввинтились в комнатку. Сразу стало тесно. Ничего, по крайней мере, мне так будет спокойнее, чем с Данияром наедине. «Коли найдёшь ему невесту?» Без обиняков начал царь. Его постарчески трясущаяся рука ткнула в грудь младшего царевича. «Получишь отдельно пятьдесят монет золотом». «Царь, батюшка, вы же это задание на отборе хотели дать!» От растерянности выпалила я. Искать невесту для симпатяги закоренелого холостяка у меня не было ни малейшего желания. Елисей не хочет жениться и не скрывает этого. Ничего хорошего из затеи Данияра не выйдет. Даже если царевича уговорят или заставят обзавестись супругой, такой брак вряд ли будет счастливым. «На отбор я кое-чего другого задумал!» Старик улыбнулся полубеззубым ртом. «Когда же мне невесту царевичу искать?» Скромно потупилась я. Мне на заданиях отбора сосредоточиться надо. — Мало тебе, значит, пятидесяти монет, — Данияр пожевал губами. — А если полянку, где изба твоя стоит, тебе и твоим потомкам подарю? А брок в казну платить не будешь, свою землю заимеешь. Звучало это заманчиво. Посоветоваться бы с Мурчиком, выяснить, как в лукоморье обстоят дела с налогом на землю. Вот если бы Данияр освободил меня от участия в отборе и перестал считать одной из потенциальных невест, я, не раздумывая, согласилась бы искать Елисею пару. В конце концов, не так уж сложно найти расчетливую женщину, которой нужно хорошо устроиться по жизни. Однако от отбора меня освобождать не собираются. А если я пройду отбор, уточнила я? Может, хитрый старик рассчитывает убить одним выстрелом двух зайцев и получить все, на что я способна, и жениться на мне вместо обещанной платы? «Только меня такой поворот событий категорически не устроит». «Пройдешь, так повезет тебе, все царство твое будет», — снисходительно объяснил Данияр. «А ты можешь пройти», — добавил он. «Ох, как можешь!» Как, собственно, я и предполагала. Елисей насмешливо улыбался. Добродел бросал на меня неприязненные взгляды. Средний царевич скучающе оглядывал комнату. «И что ж тебе, батюшка, не имется?» — протянул Елисей. «Одного сына женил, так он ни одной юбки не пропускает. Второй специально стрелу пустил туда, где девица приглянулась. Так ты до сих пор смириться не можешь, что его жена дочь мужика-работника. Ну ладно, он хоть доволен». Я покосилась на скучающего тихоню. Довольным он не выглядит, но и признаков депрессии незаметно. Слушает так, словно вообще не о нем речь. «Мне куда стрелу пустить?» В голосе Елисея зазвучали ехидные нотки. «В леса, в болото». «А могу и на скотный двор. Хочешь со свинаркой какой породниться?» «Не будешь ты стрелу пускать!» — задребезжал возмущенным голосом царь Данияр. «Вот мой приказ! К полной луне должен ты жениться! Найдешь ему невесту хорошую, заплачу щедро!» Он повернулся ко мне. «А коли невеста еще и глянется ему, землю ту лесную подарю!» Выбора ни мне, ни царевичу не оставляли. Елисей расстроенным не выглядел, откровенно посмеивался. «Хорошо, царь-батюшка», — помедлив, ответила я. «Только мне с царевичем поговорить надо, прежде чем невесту искать». «Ну, поговори, поговори», — удовлетворенно кивнул Данияр. «Коли самому Кощею угодить смогла, то уж сыну моему точно кого-то доподыщешь. Да подыщешь». «Пойдем», — бросил он старшим сыновьям. «А ты останься», — с нажимом добавил Елисею. «И чтоб без твоих штучек! Женить бы дело серьезное!» «Свечу-то оставь, царь-батюшка!» — хмыкнул тот. «А мне по темени что ли?» — ворчливо огрызнулся Данияр. «Василиса скоро свечку принесет!» Старшие царевичи вывалились из тесной комнатки в темный коридор. Вслед за ними чинно вышел царь Данияр. Комната погрузилась в полутьму. В крохотное окошко проникал звездный свет. Силуэт Елисея четко прорисовывался напротив меня. «Ну что? Как тебе задание?» — с тихим смешком поинтересовался он. «Сложное», — в тон царевичу отозвалась я. «Так что расскажи-ка для начала, почему ты до сих пор не женился». «А зачем?» — легкомысленно спросил Елисей. «Бабы-молодухи стольного града и так обласкают». Звучало это убийственно логично и вполне для меня современно. Наверное, харизматичные бабники во все времена одинаковы. У меня на языке вертелся вопрос. Зачем царю-то надо непременно женить младшего сына? Наследник, как я понимаю, добродел. Его жена ждет ребенка. Возможно, у них есть и еще дети. Если с доброделом что-то случится, есть еще женатый на дочери работника средний сын. Шансы наследовать престолу Елисея минимальны. А раз он не наследник, смысл царского приказа покрыт для меня густым туманом. Для власти в Лукоморье не имеет никакого значения, будут ли у младшего царевича дети. Только этот вопрос задавать Елисею не стоит. Вдруг ответ должен быть и так понятен всем жителям Лукоморья? Лучше спрошу потом у Мурчика. Времени на раздумье у меня достаточно. Несколько часов отсутствия информации большой роли в женитьбе Елисея не сыграют. Не уверена, что мне вообще имеет смысл всерьез браться за это дело. «У тебя есть невеста на примете?» — спросила я. «Есть». По голосу Елисея было слышно, что царевич улыбается. «Я мог бы жениться на тебе». На несколько секунд я онемела. Веселая земля лукоморья. В обычном мире мне вообще не делали предложения руки и сердца. Зато тут за несколько дней появились сразу три жениха и в придачу кандидат в любовники добродел. Интересная компания подбирается. Хитрый старик Данияр, желающий получить в жены ведьму, любвеобильный змей Горыныч и закоренелый холостяк Елисей. «Ты мне приглянулась», — деловито продолжал царевич. «И умная, и красавица, да к тому же теперь и молодуха. Ты ведь не хочешь замуж за царя-батюшку?» В голосе Елисея прозвучала усмешка. «Вот тебе и выход из отбора невест. Всем будет хорошо. Ты получишь землю во владение, с царем породнишься. Да и муж у тебя будет не самый худший», — хвастливо заявил он. «Я выполню волю царя, получу в жены красавицу-ведьму и уйду с тобой в эту твою избушку. Будем жить на своей земле, сами себе хозяева». Что-то быстро Елисей почувствовал себя моим мужем и хозяином лесной избушки. «Мужчина, он, конечно, привлекательный, но этого для меня недостаточно, чтобы согласиться на брак с почти незнакомым человеком. «Мне надо подумать», — выпалила я. Сколько миллионов женщин использовали эту ёмкую формулу, чтобы смягчить отказ? Только мне действительно надо подумать. А ещё посоветоваться с Мурчиком. Семейная жизнь с закоренелым холостяком, привыкшим, что его и так обласкают, мне совершенно не нужна. А вот фиктивный брак можно было бы и организовать. Только сначала надо обсудить всё с котом Буюном, а потом уже с Царевичем. Ну, подумай. Рука Елисея легла мне на талию. Торопить не буду. Царевич мягко притянул меня к себе. Я не успела опомниться, как его губы прильнули к моим. Поцелуй был приятный, даже слегка возбуждающий, хотя ни на какие отношения с Елисеем, кроме деловых, я не настраивалась. Напором меня решил брать, что ли? Может, с местными молодухами этот номер и проходит, но со мной в такие игры играть бесполезно. Вторая рука царевича коснулась моего бедра. Я уперлась руками в грудь Елисея, собираясь оттолкнуться от вконец обнаглевшего жениха. Ему не нужен шум, вряд ли царь Данияр одобрит, что его сын пристает к потенциальной царской невесте. — Мяу! — вопросительно ехидно подал голос Мурчик. И когда только успел появиться, от неожиданности царевич отстранился сам. Невидимый в темноте кот Баюн вкратчиво заговорил. — Хозяйка, помощь нужна? — Нет, гость уже уходит. Тоном светской львицы отозвалась я. — Доброй ночи, царевич Елисей. «Ну, доброй ночи», — в голосе жениха послышался смешок. «Думай, краса моя. Да хорошо думай». Он двинулся к выходу. Я услышала отчётливый глухой стук. Елисей встретился с прикрытой дверью. «Осторожнее», — запоздало произнёс Мурчик. Уверена, что он специально опоздал с предупреждением. Царевич тихо что-то пробормотал, наверняка на местном нецензурном, и вылетел в коридор, хлопнув дверью. Зелёные глаза кота тут же засветились во тьме, совсем недалеко от меня. «С ума сошла!» – прошипел он. «Ты что творишь? Мало нам с отбором трудностей!» «Пока ты ловил потерему у несуществующих мышей, проблем прибавилось!» – обрадовала я кота. Мурчик слушал молча, внимательно. Прерваться пришлось только один раз. Василиса принесла свечу, прилепленную к глиняному блюдцу. «А правда болтают, что царь-батюшка Данияр приказал царевича Елисея женить к полной луне?» Шепотом спросила она. Любопытно, откуда Василиса-то могла услышать последние новости? Дверь была закрыта, в коридоре вроде никто не ходил. Половицы там не скрипят, разве что у Мурчика под лапами, а любого затаившегося человека тут же выдадут. В комнате были я, царь Данияр и трое его сыновей. Если бы проболтался сам царь, Василиса бы не спрашивала, правда ли это ну и кто из царевичей успел на ночь глядя рассказать интересную новость прислуги а кто болтает то лениво спросил мурчик да к девке прислужницы возбужденно ответила василиса хлеб пекут языки распустили так правда это али нет правда нехтя ответила я толку темнить скоро все лукоморье будет в курсе дела невеста то есть на примете еле слышно спросила василиса «Не отвлекай, ведьма думает», — тут же вступил Мурчик. «Как найдется царевич у невеста, все о том узнают». Я важно кивнула. Василису маршировала в коридор. На всякий случай я немного подождала, слушая, как удаляется скрип половиц. Кот Баюн с интересом выслушал условия царя, задумчиво пошевелил ушами. «Землю навсегда своей сделать это хорошо бы», — протянул он. «А с поцелуями-то это чего такое было? Общество тебе мужского не хватает. Али замуж за Елисея собралась? Тебе-то что до этого поцелуя?» Я раздраженно отмахнулась. «Можно подумать, не знаешь, какие у царевичи нравы. Скажи лучше, зачем царь так уж хочет женить младшего сына?» «Ну как зачем?» «Елисей по всему стольному граду и окрестностям гуляет, как кот по весне». Мурчик фыркнул. «Царя-батюшку позорит, да и весь свой род!» «Царевич, они их должны быть, а Елисею по возрасту не то, что детьми, внуками пора обзавестись!» «И что, он будет хранить супруги верность?» — скептически спросила я. «Ты его видела?» — протянул кот. «Будет по бабам да молодухам бегать, как и добродел. Только женатому оно тут простительным считается». Из них один Еремей, средний царский сын, живёт счастливо с женой. И то потому, что сам выбрал, куда стрелу пускать. В голосе Мурчика послышался смешок. Стрелок-то он хороший, мимо нужного двора промахнуться не мог. Собственно, всё, как я и думала. По местному этикету царевич должен быть женат. Что он делает после женитьбы и к кому бегает развеяться от семейной жизни, это уже пустяки, дело молодое. Или не слишком молодое. «Что у Елисея с имуществом?» – деловито спросила я. «Деньги, земля, дом». «Шаткое у него положение», – отозвался кот Баюн. «Жених незавидный. Живет в палатах царских, своего дома ни у кого из царевичей нет. Денег сколько царь выделит, а, говорят, Даниэр жаден, как цепная собака. Что к нему попало, тем обычно не делится. С землей тоже неясно. Как помрет старый царь, править станет его старший сын. Он по давней традиции должен братьев землей до да деньгами наделить. А вот что он каждому даст, двор с деревянным домом на отшибе лукоморья или несколько селений во владение, да какое содержание это только сам добродел может сказать. При желании вообще может братьям землю на болотах выделить. Еремей-то в случае чего в дом к родне жены пойти может, а вот Елисею пока деться некуда. Так что избушка наша для него лакомый кусочек. Ситуация виделась почти безнадежной. Хорошую девушку за Елисей отдавать жалко. Расчетливую молодуху, которой нужна обеспеченная жизнь, на такого жениха вряд ли уговоришь. Она скорее за царя Данияра пойдет. Хотя с кем-то же Елисей проводит время. Можно поискать в этом направлении. Вдруг да обнаружится подходящая невеста. Мелькнувшую было идею с фиктивным браком я отмела как опасную. Елисей вполне может заявиться после свадьбы на нашу землю и попробуй потом отправить оттуда законного супруга. Для него это неплохой вариант. Царь Данияр не вечен, имуществу у царевича считай, что нет. Сильно удивлюсь, если добродел выделит братьям хорошую землю и приличную сумму на существование. Еремейт проживет, на дочке работника женат, девушка наверняка работящая, да и сам средний царевич не производит впечатления золотой молодежи. Если сильно припечет, найдет, как заработать. А вот что станет делать после смерти старого царя Елисей? Для него прекрасный вариант жениться на сильной ведьме. То есть это он думает, что на ведьме. Сесть ей на шею, поселиться в её избе. Чем плохо? Да и селение поблизости есть. Можно будет найти сговорчивую девицу и скрашивать семейную жизнь. Нет, замуж за Елисея идти нельзя даже фиктивно. Мурчик мои размышления полностью одобрил. Правду, уточнил: Коли явился бы в избу, мы бы его оттуда в тот же день выжили». «На это нас с из за глаза хватит». «А уж если филин свет подсобит...» Он мечтательно прищурился. «Но лучше до этого дела не доводить. Ну, его покажет к лешему царевича». Мурчик встряхнулся. «Узнал я. Прав Кощей был. К Змею Горынычу на втором задании лететь придется. А вот что Данияру от змея надо, тайна строжайшая. Никто этого вслух не произносит». Расчетливый Елисей тут же вылетел у меня из головы. Значит, все-таки к змею. И что мне делать? Как что? Задание ждать. И вот еще что. Я кое-куда наведаюсь завтра. Могу только к вечеру появиться. Так что не ищи и не спрашивай обо мне. «Слушай, ты вообще-то черный кот», — напомнила я. «Тебя в лукоморе не слишком любят. Может, посидишь уж тут до конца отбора?» «Я вообще-то бессмертный кот!» Мурчик хмыкнул. «Удружил Кощей в свое время. Так что кто меня не любит, пусть на другую сторону улицы переходят или через плечо плюются. Мне оттого ни жарко, ни холодно, а им, видать, спокойнее. Зла мне причинить даже ведьмы не смогут. Не волнуйся, к вечеру точно появлюсь».